Перстень, как будто в испуге, согнул колени и поклонился до земли. Какую же сказку соизволишь батюшка государь? спросил он с притворным, а может быть, и с настоящим страхом. Не рассказать ли тебе о бабе-яге, о чуриле Пленковиче, о Иван-озере или «Не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное рассказать?» Иоанн вспомнил, что он не должен запугивать слепых, а потому еще раз зевнул и спросил уже сонным голосом. «А что же ты знаешь, божественное, убогий?» «Об Алексее Божьем человеке, батюшка, о Егоре и храбром». об Иосифе прекрасном или, пожалуй, о голубиной книге. Ну, сказал Иоанн, которого глаза, казалось, уже смыкались. Расскажи о голубиной книге. А нам грешным и лучше будет на ночь что-нибудь божественное послушать. Перстень вторично откашлялся, выпрямился и начал на распев: Как и тучи была изгрозныя, изгрозныя тучи страховитыя, подымала с погода Божия. В отой лива погоде Божией выпадала с небес книга голубиная. К той ли, как книги голубиной, Соезжало сорок царей и царевичей, Сорок королей и королевичей, Сорок князей со князевичем, Сорок попов со поповичем, Много бояр, людуратного, Людуратного разного, Мелких христиан православных Из них было пять царей на больших: был и Сайцай, Василий царь, Константин царь, Владимир царь, Владимирыч был премудрый царь, Давид Евсеевич. Как проговорил Владимир царь: "Кто из нас братцы гораздо в грамоте?" Прочёл бы эту книгу голубиную, сказал бы нам про божий свет, от чего начало солнце красное, от чего начался млад свётил месяц, от чего начались звёзды частые, от чего начались зори светлые, от чего зачелись ветры буйные, от чего зачелись Тучи грозные, от чего давзили сночи тёмные? От чего у нас пошёл мир народ? От чего у нас на земли цари пошли? От чего зачелись бояры, князья? От чего пошли крестьяне православные? На то все цари приумолкнули. Им ответ держал премудрый царь. Премудрый царь Давид Евсеевич я вам братцы про то скажу про эту книгу голубиную это книга не малая сорока сажен далина её поперечина 20 сажен приподнять книгу Не поднять будет На руцах держать Не сдержать Будет По строкам глядеть Все не выглядеть По листам ходить Все не выходить А читать книгу ее некому А писал книгу богослов Иван А читал книгу Исай Пророк Читал ее по три годы Прочел книги только три листа Уж мне честь книгу не прочесть Божию Сама книга распечатывала самих листы, расстилалисьа сами слова, прочиталисьа. Я скажу вам, государи, не выглядя, скажу вам, братцы, не по грамоте, не по грамоте, все по памяти, про старое, про стародавнее, по старому, по писаному. Началось у нас солнце красное от светлого лица Божия. Млад светил месяц от грудей его, Звезды частые, от очей божиих зори светлые, От рис его буйны ветры-то дыханье божие. Тучи грозные, думы божие, ночи темные, От опашни его мир народ у нас есть. От Адамия, от Адамовой головы цари пошли, от мощщей его князи с боярами, от колен крестьяне православные. От того же начался и женский пол. Ему все цари поклонились. А? Спасибо, свет сударь, премудрый царь. Мудрейший царь, Давид е всее видъ, ты ещё сударь нам про то скажи, про то скажи, ты поведай нам, который царь над царями царь. Кая земля всем землям матей, котора море всем морям матей, котора река всем рекам матей, кая гора всем горам матей. который город всем городам мать. Здесь перстень украдкою посмотрел на Иван Васильевича, которого, казалось, всё более клонило ко сну. Он время от времени, как будто с трудом открывал глаза и опять закрывал их. На всякий раз незаметно бросал на рассказчика испытующий проницательный взгляд перстень перемигнулся с коршуном и продолжал им ответ держал премудрый царь премудрый царь давид и всеевич Я вам братцы и про то скажу. Про то скажу вам поведаю. В глубинной книге есть написано: у нас белый царь будет над царями царь. Он верует в веру крещённую, крещённую богомольную. Он в Матерь Божию, Богородицу и в Троицу верует неразделимую. Ему орды все преклонялись, все языцы ему покорились. области его надо всей землей, над всей землёй над вселенной всех выше его рука царская благоверная благочестивая и все к царю белому преклонятся потому белый царь над царями царь свята русь земля всем земля матей на ней стоят церкви апостольские богомольные соборные океан море всем морям матей выходила из него целька Соборная, что во той Ливо церкви во Соборные Почивают мощи Папа Римского, Папа Римского Клементия. Обошло-то море Около всей земли. Все реки к морю Собегалися, все К океан морю преклонилися. Ердань река Всем рекам мати. Во славной матушке Во Ердань реке охрестился Сам Иисус Христос. Небесный царь а в авор гора, всем горам матей. Как на славные на фавор горы преобразился на ней сам Иисус Христос, показал славу ученикам своим. Иерусалим город, всем городам матей, что стоит тот город посреди земли, а в том городе церковь соборная пребывает, в а церкви Господень гроб почивает в нём ризы самого Христа. В семея мы ладаны рядом курятся, свечи горят неугасимые. Здесь перстень опять взглянул на Иоанна.